Глава 29. Прошли по краю. Несмотря на растерянность, я сразу же подхватил револьвер. Если я не сбился со своих подсчетов, то в барабане оставалось еще два неиспользованных патрона. К черту! Для перезарядки револьвера, одновременно с использованием меча, приходится ловить самые мельчайшие заминки во время боя, чтобы перезаряжаться. Выщелкнув барабан, сбрасывая на землю пустые гильзы вперемешку с оставшимися патронами, закидываю новую партию из спидлоадера, последний тоже выбрасываю в сторону, сразу же схватившись за рукоять меча, воткнутого в землю перед перезарядкой. Тишина. Странно, у него же еще куча доступных умений. Мог бы спокойно продолжить наседать на нас. Снова позволяю себе немного отвлечься, чтобы переслать картану полученную информацию, да и самому краем взгляда пройтись более детально по умениям аргента. Так, пару усилителей, два активных умения для смены позиции, одно из которых перенос за спину цели. Это надо взять на заметку и стараться контролировать дополнительно спину. Ага, вот в чем дело. Умений-то много, но все они прокачаны намного хуже, чем те, которые он уже использовал. Да еще и абсолютно все доступные умения подразумевали ближний бой. «Он боится вступать с нами в прямое столкновение», — пришел к тому же выводу Картан. «И не зря. По чистым значениям урона и брони мы вдвоем его вынесем за пару минут». «А та пара уровней разницы его особо не спасет». «Ясно. Похоже, он решил отойти, пока не откатятся умения». «Тогда у нас нет времени прохлаждаться. Придется работать в полную силу. Не экономя!» Скосил на меня взгляд Картан и показал зажатую в лапе картонную трубку дымовой гранаты. Нахмурившись, я попытался понять, что же Картан задумал, но ничего в голову не приходило. Так что оставалось только поддержать хомяка. Дымовухи у меня были». Только когда мой наставник начал выдергивать тесьму запала и отправлять одну за другой дымовые гранаты подальше от нас, с таким расчетом, чтобы накрыть дымом как можно больше область, я начал догадываться о его замысле. Надеясь, что я правильно понял, начал и свои запасы разбрасывать в противоположной стороне. Буквально через минуту мы уже со всех сторон были окружены дымовым облаком. «Обожаю силовые купола», — прижался к моей спине хамяк «Нет свободного тока воздуха, и дыму рассеивать рассеиваться некуда». Подожди, это что, получается, нам и самим скоро дышать нечем будет? Ага. Мне показалось или в этом слове слышалось толика веселья? Вот только белобрысым уже сейчас дышать нечем. А, -а, а! Вот теперь я окончательно понял задумку Картана. «Сначала я думал, что он решил закрыть видимость Аргенту, чтобы ему пришлось выйти на открытое пространство недалеко от нас. Вот только как-то из головы вылетело, что длительность активной работы наших гранат полторы минуты. Допустим, пока затухание идет, дым еще выделяется. Но это не больше двух, ну, двух с половиной минут. А дальше пойдет рассеивание. Но учитывая, что мы накрыты силовым куполом, то дыму деться некуда, а площадка не очень большая. Дым хоть и не слезоточивый, но даже такой мешает дышать». «Кажись, пора. Не экономим на энергии!» По каким-то своим признакам определил Картан. И затем, дав повиснуть арбалету на ремне, выудил из инвентаря пару гранат, отжав по одному усику, перехватил когтями накрест за кольца, резко дернул, высвобождая чеку, и замер, разведя лапы. А я, закинув меч на плечо, активировал силовой разруб. За ним хотя бы не нужно следить, чтобы не выжрал лишнее количество энергии, как с широким замахом. «Хе!» Резко раздался кашель в дыме левее меня. Разворот, припадая на колено и начинаю стрелять, стараясь поразить то место, откуда донесся звук. Картан сразу же метнул гранаты по сторонам от предполагаемого местонахождения противника. Не теряя время, хомяк достал еще две гранаты и подготовил их к новому броску. А я тем временем уже пытался одной рукой перезарядить револьвер. Выщелкнуть барабан и освободить коморы у меня получилось без проблем. А дальше пришлось импровизировать, зажав ствол между коленей и, таким способом освободив руку, выудить очередной комплект патронов. Сдвоенный взрыв гранат чуть не заставил меня выронить спидлодер от неожиданности, но я все же справился. к Раздалось с другой стороны. Туда сразу же полетела новая партия гранат. А вот я оплошал, и открыть огонь из револьвера не успел. А с опозданием теперь уже нет смысла. белобрысы постоянно и очень быстро передвигается. Но опять из-за задержки взрывателей гранаты рванули только спустя секунд пять. А легкий хруст раздавленной ветки к тому времени раздался уже метров на 20 правее. Учитывая, что гранаты были наступательной модификации с громким взрывом, призванным дезориентировать противника, но имеющий разлет осколков всего лишь на 25 метров. Если аргенты осколки и достали, что сомнительно, в окружающей его мешанине растений и развален зданий, то и урона особо не нанесли. «Только зря гранаты трачу!» Расстроенно выдал картан, сам поняв, что противник не желает стоять на месте, чтобы гранаты успели сработать. «Север, давай сюда все свои гранаты!» Не став спорить или переспрашивать, вернул револьвер в инвентарь и, продолжая удерживать левой рукой меч в том же положении, чтобы не сорвать уже заряженное умение, начал передавать свой запас гранат картану. Получая в свои лапы одну за другой гранаты хомяк начал навешивать их на лямки бронежилета, на которые обычно солдаты вешали подсумки с магазинами и аптечки. Цепляя за лямки предохранительным рычагом, он не особо заботился об их плотной фиксации, чтобы не выпали при движении. Но зато у каждой гранаты не забывал разжимать усики чеки, чтобы быстро можно было выдергивать их за прикрепленные кольца. «Ну и долго ты будешь давиться дымом?» — спросил в пустоту картан после очередного кашля, раздавшегося из дыма. Я успел снова достать револьвер и уже было вскинул его для очередной стрельбы на звук, но поднятая лапа картана остановила меня. «Не дело вид, что ты нас не слышишь. Давай, выходи, мы тебя ждем. Думаю, пора заканчивать этот фарс. Пока у тебя откатится дальнобойное умение, дым уже равномерно разойдется по всей арене, и будем на ощупь искать друг друга». «С чего вы уверены?» Раздалось из дыма, но продолжение прозвучало уже из другого места. Белобрысый опять сдвинулся на пяток метров. «Что у меня не осталось дальнобойных?» «Ни у одного тебя есть секреты», — криво ухмыльнулся хомяк. «Он вроде и сказал, что у меня тоже есть особенности, но не озвучил какие». Аргента долго уговаривать не пришлось. Он, видно, и сам все прекрасно понимал. Просто пытался найти более удобный вариант для себя. Не успел картан закончить, как я буквально краем взгляда заметил слева завихрение дыма и попытался резко развернуться в ту сторону. Наверное, это меня и спасло». Удар, вместо того, чтобы прийтись мне по шее со спины, врезался в меч, вскинутый для силового разруба, сбивая заготовленное умение, но спасая меня от критического урона. Только пару единиц из напитанного в рунах брони резерва слетело, да и то лишь от того, что я собственным мечом получил по шлему. Пошатнувшись от удара, я не стал выравниваться, а продолжив движение, ушел в перекат и, выходя из него, сразу же крутнулся вокруг себя, наобум отмахиваясь мечом. Вслед за ударом скидываю револьвер, пытаясь поймать на мушку противника. Вот только разворот завершить не удалось. Меч на полпути столкнулся с преградой, зазвенев от столкновения с клинками аргента. Попытавшись довести револьвер, едва не лишился руки, зажатым в ней мечом. Буквально в последний момент заметил, как засветились клинки противника. Сразу же попытался отпрыгнуть спиной вперед, разрывая дистанцию. Но скорость Белобрысова была явно выше моей. Руку я успел убрать из-под первого удара умения противника, да и второй с третьим кое-как принял на шингон. Но вот четвертый и пятый уже пришлись мне в грудь, почти полностью опустошая запас энергии в рунах, которые и так после экзамена не успел полностью наполнить. Они откинули меня назад, сбивая при этом с ног. Еще одно активированное умение, но добраться Аргенту до меня не позволяет картан, практически засыпав белобрысово-метательными ножами. Даже с арбалета разок успел стрельнуть. Хомяк не пытался попасть, он просто отвлекал внимание от двух гладких цилиндров, выкатившихся перед его атакой под ноги противника. Даже не пытаясь подняться, успевая сделать два выстрела, и откатываюсь еще дальше. Взрыв, и в следующие секунды я уже вскакиваю на ноги. Да черт возьми! Он умудрился закрыться каким-то умением, практически не пострадав. «Все, он меня достал!» Отвожу клинок и накачиваю широкий замах, сближаясь с третьекурсником, пытаясь оставшимися пулями пробить его в веер клинков. Защитное умение, формирующее кокон из лезвий, двигающихся на умопомрачительной скорости, оставляя после себя только серое марево Попытку контратаки аргента снова сбивает картан, налетевший на него справа с зажатыми в лапах клинками, перетягивая внимание на себя и при этом пропуская пару ударов, которые снимают треть здоровья хомяка. Метнув в голову противника револьвер с уже пустым барабаном, отвлекая таким образом на себя внимание, формируя освободившуюся рукой портал с призывом вандюрана возникший из ниоткуда полный доспех, утыканный со всех сторон на манер Ёжика короткими дротиками, явно ошарашил противника. Тот даже на долю секунды сделал заминку между активацией умений, В этот момент я и наношу удар, заряженного широким замахом меча. Аргент успевает среагировать и заблокировать удар одним из клинков, попутно снова активировав умение, которое сформировало поле вокруг клинка, поглотившее почти половину урона от моего удара. Вот только он, похоже, не ожидал, что сила удара будет зашкаливать, и его протащило пару метров, правда, откусив всего процентов 10 здоровья. «Рука в инвентарь, выхватываю артефакт, доставшийся от Елены, и формирую максимальный заряд в направлении Белобрысова. Часть ледяных стрел он успевает отбить, но не все, его здоровье снова немного проседает. Я хотел выпустить еще один заряд, но в последний момент удержался. В парня врезался щитом в Андюрен, входя в клинч при помощи щита и не давая возможности для маневра противнику, попутно пытаясь колющими ударами добраться до бренной тушки». Жаль только у рыцаря уровень маленький, он смог продержаться буквально пару секунд, после чего аргент откинул его и попытался скорее разорвать дистанцию с нами, но воткнувшийся в дерево возле него метательный нож и переместившийся к этому ножу картан не дали уйти. Хомяк снова перед самой атакой успел когтями выдернуть несколько колец гранат, которые, отстрелив рычаг-предохранитель, просто упали под ноги сражающимся, после чего сразу же налетел на противника, нанося множество, пусть и слабых, но очень частых ударов, для защиты от которых Аргенту пришлось уйти в глухую оборону. Буквально в последнюю секунду Картан прекратил атаку и взвился в прыжке, уходя за рядом расположенные остатки стены, используя их как укрытие от взрывной волны. Чёрт, снова парень почти не пострадал. Несмотря на взрыв, считай, под самыми его ногами. Но думать времени нет, у него ещё пара защитных умений осталось Как из десяток атакующих. Перемещаешь сдвигом двигом практически впритык и при очередном ударе шингоном, выпуская весь накопившийся в нём урон, который он поглощал при каждом попадании противника по мячу. Один удар и в сторону. «Меня снова сменяет сэр Эндрю», выписывая серию ударов из какой-то школы фехтования. Как только Ван Дюрен заканчивает серию ударов и сдвигается в сторону, я снова разряжаю артефакт, выпуская, как и в первый раз, полтора десятка ледяных стрел. При этом где-то в глубине сознания защёлкал счётчик, с каким-то безразличием отмечая, что в артефакте заряда осталось всего на 12 таких же стрел. Всё же надо было не с теми душами разбираться, а попытаться подзарядить артефакты и свою броню. Рывок камня Аргента прямо сквозь ледяные стрелы был неожиданным, и я едва не пропустил его. Успев только пару десятков единиц духовной энергии потянуть на меч и попытаться нанести встречный удар, как он врезался в меня, как вихрь, сверкая своими клинками. Я успевал едва ли треть ударов блокировать, защищая в основном самые уязвимые места, и в панике пытаясь придумать хоть что-то, видя как за считанные мгновения моей жизни начали стремительно таять. Спас меня Ван Дюрен, который снова, выставив щит перед собой, со всей дури врезался в бок противника, сбивая того с ног. Помощь пришла в самый последний момент. Еще секунда, может, две, и мои последние процентов 15 здоровья просто улетучились бы. Но ситуация на поле боя снова кардинально поменялась. Рыцарь успел только вскинуть меч в салюте, как потусторонний портал снова утянул его на духовный план. Я даже не заметил, как прошли 30 секунд с момента его призыва, разряжая уже полностью до нуля артефакт, посылая последние ледяные стрелы в противника, оказавшегося на земле. А растративший все свои метательные ножи картан с ветки ближайшего дерева начал бить из арбалета. Даже не надеясь, что этого хватит, тянусь к внутреннему источнику и щедро зачерпываю духовную энергию, натягивая ее на свой клинок и выпускаю дугообразную волну, невидимой для других энергии, делая косой удар в воздухе. Ещё раз повторить и наношу второй удар, делая полноценную восьмёрку остриём меча и оставляя крестообразную рану прямо на душе аргента. Только с прозвучавшим сигналом окончания дуэли и ворвавшимся гулом толпы я понял, что сделал. Такой шрам не на теле, а на душе не позволит ни одному классическому целителю заживить раны. И шрам на теле останется как минимум на десятилетия, а то и дольше, пока душа самостоятельно не залечит рубец. Черт, я только что конкретно так перестарался и заодно облажался. Это же не смертельная дуэль, не стоило применять практически последний свой довод. Надеюсь, хоть не покалечил его слишком серьезно. Дым к тому времени уже почти полностью заполнил все поле боя. Чистым оставался только пятачок, где мы сражались. но ну и то относительно. Видимость уже совсем упала, да и дышать стало тяжело, но пока еще все было видно. Хорошо, хоть как только купол сняли, кто-то с умениями воздушной стихии быстро развеял остатки дыма. Арена к тому моменту снова преобразовалась и стала такой же, как в момент, когда я на нее только ступил. Уставший хомяк упал задницей на песок прямо там, где его застал сигнал об окончании дуэли, и поспешно прятал в инвентарь остатки гранат. А вот аргент лежал без движения, тупо пялись куда-то в небо. Хотя, судя по вздымающейся грудной клетке, которую пересекала крестообразная рана, он был жив. Клинки валялись рядом, выпущенные из рук и покрытые множеством рубцов, оставшихся после столкновения с Шингоном. На моем мече тоже обнаружилось пару зарубин, но по этому поводу я не волновался. Получим двадцать второй уровень, он снова станет как новенький, полностью восстановив свою прочность, заодно и повысив ее максимальное количество. «Картан, заберешь револьвер?» Кивнул я в направлении оружия, которое смог увидеть на песке после исчезновения дыма. «Я и гильзы все соберу. Мы еще не настолько богаты, чтобы расходники в втридорого покупать и бросать их, где попало». Я его уже не слушал. Подойдя к парню, так и продолжающему лежать, заглянул в его глаза сверху вниз и сразу же мысленно облегченно вздохнул. Его зрачки переместились с мерно синего неба на мое лицо, показывая, что он не просто жив, а вполне в сознании. Мои эмоции хоть и были немного притуплены, хорошо я так зачерпнул из собственной души энергии, но все же волновался, не прибил ли я его, несмотря на ограничения арены. «Это был хороший бой», – протянул я ему руку, чтобы помочь подняться. «Эх, первый раз проиграл за последние два года. Ух!» Принял он мою руку для помощи и, поднимаясь, скривился, схватившись свободной рукой за рану на груди. «А как же два проигрыша в твоей статистике дуэлей «Это было в первый месяц, как только поступил в академию». Пожал он плечами. «После этого я не проигрывал до сегодняшнего дня. Не ожидал, что придется сражаться сразу с двумя, даже тремя противниками практически моего уровня». «Не только у тебя есть некоторые особенности», — ухмыльнулся я. «Грехами не воспользоваться, особенно когда на кону такие ставки». «Да уж, а ведь девушка говорила, что в тебе нет ничего особенного, и ты умеешь только нападать на беззащитных. А теперь мне придется прислуживать тебе». «Забей, не нужно мне это, просто сгоряча ляпнул. Лучше как подлечишься, сходи к преподавателям пути боевых авантюристов и, так сказать, из первых рук узнай, как все было на самом деле». «Но ведь были условия дуэли. А что, система их утвердила?» – вскинул я брови. «Нет, но...» «Вот и забей». Развернулся я и направился к краю арены. Аргент немного в шоковом состоянии остался стоять посреди поля боя. Я же спокойно покинул площадку, на ходу закидываясь регенерационными средствами. Даже несмотря на плотную толпу, собравшуюся возле выхода, как только я подошел, разумные каким-то мистическим образом раздвинулись, при том, что плотность толпы до этого не позволяла даже шага ступить. «Не уверен, что это была хорошая идея», — уже на выходе догнал меня Картан. Была возможность за счет паренька достаточно быстро усилиться. Он, как-никак, уже на третьем курсе, должен знать много местных нюансов. Знаешь, какой единственный плюс, причем очень большой, в использовании духовной энергии? Какой? Чем меньше энергии осталось в душе, тем сильнее притупляются эмоции. Как само собой разумеющееся ответил я. А главное, думать становится намного легче и трезво оценивать все, что вокруг происходит. «Смотри не привыкни, а то станешь холодным бесчувственным чурбаном, и все девки будут разбегаться, лишь увидев тебя». «Ага, только и сейчас они что-то не бегают вокруг меня». Я показательно осмотрелся, пытаясь найти вокруг себя толпы девиц и, естественно, не обнаружил их. Но вернемся к вопросу об Аргенте. «Если бы я заставил его выполнить условия, скорее всего, он обозлился бы на меня». «Конечно, выполнял бы, но так, чтобы доставить нам больше проблем, чем пользы». «Решил оставить паренька с чувством непогашенного долга?» – вскинул брови картан. Что-то вроде того. У него, похоже, достаточно близко чувство долга и справедливости, так что его долг за арену будет давить постоянно. Ну и чувствую себя виноватым перед ним. Так, не понял. Вот тут давай подробнее. В твоем текущем состоянии и чувство вины? Последние два удара я сделал духовной энергией, вложив в каждый удар по паре сотен очков. Блин, ничего хоть катастрофичного? Нет, только крестообразная рана на груди. Ну и на душе в том же месте, признался я. Не так уж и страшно. Задумчиво почесал подбородок хамяк За десяток другое лет рассосется, правда, если не глубоко прорубило. Но да, ситуация крайне неприятная, а еще неприятнее последствия. Последствия? Вот тут уже насторожился я. Ну да, или ты думаешь, никто не заинтересуется такой странной раной, которая будет напрочь отказываться лечиться стандартными методами исцеления и обычными эликсирами? Черт! — ругнулся я. Об этом-то я и не подумал. «Не напрягайся, разберемся с этим вопросом. Тем более, вечно не удастся сохранять в секрете твою специализацию духовного стража. Так что предлагаю временно забить на эту проблему и решать ее, только когда она проявит себя. Тем более, сейчас и так забот по горло». «Ну да», — согласился я и начал перечислять. «Разобраться с теми четырьмя душами, решить вопрос с попаданием в ту локацию, где мы проходили экзамен, подготовиться к Рейду Вули, изолировать Елену, чтобы она не строила всякие козни». Выйти на не совсем официальные местные власти, чтобы получить знания и умения, которых в Академии не дают. Узнать, для чего в Академии собирает и учит практически на волонтерских началах куча разумных. Понять, куда тянутся духовные нити от преподавателей и сколько им вообще осталось. Да черт возьми, там еще целая куча пунктов в моем списке. Скучать нам тут явно не придется. Вот-вот. Так что давай сейчас в общагу, делаем запасы, которые можем восстановить собственными руками. Приводим оружие и амуницию в порядок и спать. Завтра уже дернем в город. Прошвырнемся по магазинам на предмет интересностей, ну и заглянем в храм всех богов. Может там прояснят по поводу застревания душ. А может сначала спать, а потом все остальное? С надеждой спросил я. «А вдруг опять в какую авантюру попадем? А ресурсы частично выедены». «Не, малой. сначала подготовка, а убедившись, что все готово и под рукой, только тогда можем подумать о том, чтобы придавить подушку ухом минуток на 600 «Ты прямо как ротный старшина», — обреченно вздохнул я. «Я как бы и целился со временем им стать. Да не судьба, как видишь». Я не стал дальше развивать тему, а просто зашагал корпус общежития. Как ни крути, но картан прав». Нужно подготовиться, а потом спать. Тем более до первого официального учебного дня осталось всего лишь три, ну если этот не считать, то два дня.